Глава двадцать четвертая. Бронелетучка, наконец, подкатила к локомотиву. Остановилась. Из леса по-прежнему никто не стрелял. Первая и вторая десантная группы приготовятся к высадке, вновь заговорил по внутренней связи Коган. Голос Комброна был спокойным и уверенным. Фразы звучали четко и внятно. Первая группа – на правый фланг, вторая – на левый. Задача – зачистить подступы к железке, занять оборону по кромке леса и не подпускать противника к бронепоезду. Приготовиться на выход первой ремонтной бригаде. Задача – оценить повреждения состава и железнодорожного полотна и доложить. Вагонам огневой поддержки и всему личному составу бронепоезда обеспечить прикрытие десанта и ремонтников. Чего-то я не понял. Егор покосился на Марину. Наш Камброн собирается ремонтировать пути под огнем партизан? Думаю, партизаны уже отступили, ответила она, не отрываясь от мониторов. Отступили? С чего ты взяла? Потому что главное они уже сделали. В каком смысле главное? Обездвижили поезд и подняли шум. Остальное должны доделать твари, которые скоро сбегутся сюда со всей округи. Ну ты, блин, и оптимистка. А что, Марина пожала плечами, уничтожить или захватить бронепоезд у партизан кишка танка, А вот остановить состав, пошуметь как следует и натравить на нас интродуктов – это им под силу. «Ага», – хмыкнул Егор, – «только для этого нужно убраться самим». «Вовремя и подальше». «Нужно», — согласилась Марина. «Такая операция — большой риск». «А партизаны вообще рисковые ребята», — хмыкнула Марина. «К тому же нас они ненавидят ничуть не меньше, чем боятся тварей». «Это я уже понял», — вздохнул Егор. «Десант готов?» Внутренняя связь, вещающая голосом Когана, не давала о себе забыть. «Первая группа готова». Прозвучал ответ по межвагонке. «Вторая готова!» Еще один ответ. «Ремонтники! Готовы! Выходим по моей команде!» Однако команду эту Камброн дать так и не успел. В лесу снова раздались выстрелы. Беспорядочная пальба опять шла по обе стороны от железки. Правда, уже не у самой дороги, а где-то в глубине лесного массива. Стреляли явно партизаны. Но стреляли они точно не по бронепоезду. Сбегутся твари со всей округи. Так кажется, сказала Марина. Егору стало не по себе. Выстрелы звучали все ближе и все реже. Кто-то, похоже, оттеснял лесных братьев обратно к железке. Причем с двух сторон сразу. Что ж, партизаны добились своего. Они привлекли внимание тварей, однако сами при этом... Не успели убраться из опасной зоны. Коган снова подключился к внутренней связи. Первая, вторая десантные группы. Первая ремонтная бригада. Отставить выход. Задраить люки. Экипажу приготовиться к обороне. Боеприпасы экономить. И после небольшой паузы. Огнеметным расчетом в бой не вступать. Насчет огнеметчиков своевременное и правильное распоряжение мысленно одобрил Егор. Огнеметы – хорошее оружие, когда мчишься с ветерком. А в стационарном положении палить из огнеметов по сплошной стене деревьев, подступивших практически к самой железке, чревато. Оказаться в эпицентре лесного пожара ситуация незавидная. Твари может, и пожжем, но ведь и сами изжаримся в броневагонах, как в гриле. Да и взорванные пути в огне не очень-то починишь. Стрельба тем временем стихла окончательно. Кажется, с партизанами было покончено. Хотя нет, не со всеми. Справа от густых зарослей выбежали три человека в камуфляже. Двое с ружьями, один с автоматом. Партизаны задержались на открытом месте. В нерешительности завертели головами. Ружья саданули по зеленке сбивая картечью листья с подлеска. Автоматчик направил свой калаш на бронепоезд. Всех троих скосила пулеметная очередь. Возле подорванного вагона базы выскочили еще двое. И эти тоже повалились под пулями, так и не добежав до насыпи. С левой стороны железки из леса выбежал только один человек. Он появился как раз напротив исследовательского вагона. Безоружный, с искаженным лицом, за плечами большой рюкзак. Человек что-то кричал и размахивал руками. Бежал он так быстро, словно на нем и не было никакого груза. Его не пристрелили сразу потому лишь, что в руках у партизана не было ствола. А потом это уже не понадобилось. Орущий человек упал. Сам. Повалился лицом в раскидистый колючий куст. Затих, Обмяк, покачиваясь на упругих ветках, окровавленной спиной вверх. Егор увидел наконец то, что выгнало партизана из леса. При ближайшем рассмотрении рюкзак на его спине оказался не то клещом, не то головоногим моллюском. Полоски, перехлестнутые на плечах и боках, которые Егор поначалу принял за лямки, на самом деле были плоскими отростками, лапами твари, крепко обхватившей свою жертву. Едва человек упал, живой мешок, вцепившийся в спину несчастного, энергично задергался, словно всасывая в себя чужую плоть. Да, наверное, так и было. Темное, мягкое, полупрозрачное тело твари омерзительно колыхалось и подрагивало, как желе под ветром. Егор не выдержал. Саданул очередью из пулемета. Студенистый мешок взорвался. Брызнула темно-синяя кровь твари, смешанная с красной человеческой. Клещ-моллюск оторвался от жертвы, опал, расплылся бесформенной кучей. На спине мертвого уже партизана открылась жуткая рана. Рваный камуфляж, обглоданный от шеи до копчика и сломанный в двух или трех местах позвоночник торчащие наружу ребра, выковырнутые лопатки, кровавая каша из вытянутых через спину недопереваренных легких сердца, печени, почек и разорванных кишок. Егора чуть не стошнила, а из леса уже появлялись. «Слева твари! Слева твари!» орал кто-то по внутренней связи, будто и так не было видно. Все новые и новые твари валили, и валили. Такие же плосколапистые, студенистые мешки, набитые темным, полужидким дерьмом внутри. Судя по всему, эти интродукты охотились большими стаями или целыми колониями. Причем лес для таких тварей был идеальной средой обитания. Среди деревьев они передвигались быстро и ловко, словно головоногие обезьяны, раскачиваясь на плоских отростках, длинными скачками перелетали от ствола к стволу, от ветки к ветке. В прыжке хватали и обвивали цепкими конечностями любую опору, раскачивались опять, отцеплялись, неслись дальше, прыгали снова. А вот на открытом пространстве у железнодорожных путей твари оказались не столь проворными. Здесь они неловко семенили на своих плоских, как бумажные полосы, подгибающихся и пружинищих лапо-щупальцах. Конечности, хорошо приспособленные для прыжков по деревьям и захвата добычи, плохо годились для бега. Наверное, только поэтому и удалось отбить первую волну клещей, не подпустив их к бронепоезду. Желеобразные тела колыхались, как обвисшие груди жирной старухи, и были хорошо заметны в неподвижной траве. У многих тварей студенистые мешки свисали на бок, словно сдувшиеся шары или горбы истощенных верблюдов. Эти, наверное, еще не насытились, не насосались. Эти были голодны и искали пищу. Экипаж бронепоезда встретил интродуктов дружным огнем. Перед вагонами взорвались гейзеры разлетающейся темной плоти и синюшной крови. Егор увидел, как сразу две твари набросились на партизана с обгрызенной спиной. Доесть, доглодать, дососать то, что осталось. Еще три интродукта сцепились друг с другом из-за осклизлых останков убитой Егором твари. У этого прожорливого вида явно во все процветал каннибализм. И это тоже оказалось на руку защитникам бронепоезда. Это хоть ненадолго но задерживало нападавших. Егор выпустил по скоплению клещей еще одну очередь. Ошметки студенистых тел разбросало по траве. К мягкой плоти устремился добрый десяток новых тварей. Этих разорвало следующей очередью. Тут же нашлись желающие отведать и их места. Егор всадил в копошащуюся кучу пару гранат. Кучу разнесло. Но из леса на нее уже наползал Сплошной вал колышущихся бурдюков на ножках. Вал был все ближе, ближе. Живые интродукты лезли на мертвых. Жрали своих и лезли, лезли и жрали. Кое-где гора клещей была уже выше железнодорожной насыпи. От вагонов тварей отделяли считанные метры. Егор стрелял. Сатанея от грохота стволов. Чередуя пулемет и гранатомет, стараясь не пропустить тварей в мертвую зону и не тратить при этом боеприпасы понапрасну. После очередного взрыва гранаты кусок лопнувшего клеща ляпнулся на стекло триплекса, перепачкав синей слизью прицельную сетку. Система внешней очистки промывала триплекс пару секунд. Егор в это время стрелял почти вслепую. «Твари справа!» – вдруг прохрипели динамики межвагонки. Ну да, конечно. С той стороны из леса тоже ведь выбежали партизаны. Прямо под пули, между прочим, выбежали. А теперь из леса к железке выползала новая напасть. Эти интродукты тоже охотились стаями. И хотя их было не так много, как головоногих клещиков, они внушали не меньший ужас и омерзение. Над высокой травой поднимались приплюснутые зубастые морды, за которыми тянулись жирные змеиные тела, покрытые чешуйчатой броней. Только в отличие от обычных змей, у этих имелось по паре длинных и тонких лап, рук. Они росли откуда-то из-под головы и сами походили на маленьких змеек. Извивающиеся лапы ползучих гадов заканчивались похожими на пальцы загнутыми крючкообразными наростами. По лесу рукастые змеи передвигались не так быстро, как клещи, легко перепрыгивавшие с дерева на дерево. Однако возле железнодорожной насыпи, где деревья заканчивались, преимущество в скорости было на стороне змей. Лапы здорово помогали при передвижении. Извивающиеся отростки раздвигали на пути твари жесткий травостой и упругие ветки кустарника, цеплялись за землю и поваленные деревья подталкивали тяжелое змеиное тело вперед при бросках, придавая ему дополнительное ускорение. В бою, наверное, эти лапки тоже не были бесполезны. Во всяком случае, как успел заметить Егор, при пожирании добычи змеи их активно использовали. А первой добычей тварей стали расстрелянные партизаны. С змеевидных интродуктов уже подползли к ним И переплетясь в чудовищный клубок с извивающимися хвостами и лапами-отростками, яростно дрались из-за человеческого мяса. Пищу гады поглощали в лучших змеиных традициях, заглатывали жертву целиком. Вон какой-то твари уже повезло, труп в камуфляже втягивался в ее глотку, словно в трубу живого пылесоса. При этом одной крюкастой лапой интродукт отбивался от конкурентов, а другой судорожно запихивал мертвого человека себе в пасть. Из бронепоезда змей поливали таким же плотным огнем, как и клещей. Что ж, это хорошо, конечно, когда в вагоне достаточно народа, чтобы отбивать атаку с обеих сторон, и когда достаточно стволов и бойниц. Об исследовательском вагоне такого, увы, не скажешь. Марина, отбивай атаку справа, левый борт на тебе, предупредил Егор и направил пулемет на гранатную спарку на змей. Марина, склонившись за пультом боевой панели, ничего не ответила, но автоматическая турельная пушка над задним тамбуром уже зачистила короткими очередями, превращая клещей в рваные ошметки. Нормалек, пока за левый борт можно было не беспокоиться. Егор занялся обороной правого. Он опустил спарку до упора, поймал в прицел голову змеюки, поднявшуюся вровень с насыпью и почти уже добравшейся до мертвой зоны. Нажал на пулеметную гашетку. Голова разорвалась зеленоватым фонтаном. Отлетевшая нижняя челюсть стукнулась где-то внизу о броне фартук. Звук получился звонкий, металлический какой-то, как от пули. «Однако же зубки у этой тварюшки!» Обезглавленное тело интродукта упало в траву и бешено забилось под насыпью. Лапки под черепа дергались в агонии, царапая когтистыми наростами поросший сорняками щебень. Следующей очередью Егор рассек пополам вторую тварь, которая тоже норовила подползти к исследовательскому вагону. Полетели в сторону чешуйки, куски вырванной плоти и зеленая кровь. Змея с перебитым позвоночником тоже подняла пыль в диком танце смерти. Егор пустил гранату в змеиный клубок, ворочающийся там, где еще минуту назад лежал последний партизан, которого не успели сожрать. Змеи, в отличие от клещей, не были каннибалами. Тела своих подстреленных сородичей они не терзали и даже не задерживались возле них, Но вот из-за человеченки грызлись люто. Гранатные осколки посекли и порвали с полдесятка тварей. Одна змеюка поползла к лесу, волоча за собой истерзанное человеческое тело, заглоченное лишь наполовину. Из-под чешуи интродукта сочилась зеленая жижа, левая лапа была оторвана. Однако добычу свою змея не бросала. Егор достал подранка из пулемета. Мертвеца прямо изо рта издыхающей твари тут же вырвал другой гад. Заглотил сам, сразу расширившись втрое. Егор рассек пулеметной очередью и это жирное тело. Потом снова пришлось сосредоточить огонь на ближайших подступах к бронепоезду. Змеевидные интродукты настырно лезли к вагонам. Впрочем, не только они. Автоматическая турель, которой управляла Марина, тоже строчила почти без перерыва. Егор оглянулся, бросил быстрый взгляд через задний триплекс в тыловой части башни. Увидел, как головоногие клещики копошатся уже чуть ли не у самого борта. «Марина!» – позвал Егор. «Вызови дока! Спроси! Он там помочь нам никак не хочет?» В самом деле, за все время боя научный консультант ни разу не появился в боевом отсеке. Словно все происходящее вокруг его не касалось. «У Леонида Степановича своя работа, у нас своя!» Донесся до Егора злой и звонкий девичий голос. «Да, в самом деле, похоже, что не касалось. То есть совершенно. Разделение труда типа? Ну-ну». Между тем, экипажи других вагонов тоже уже не успевали отстреливать тварей. Дела обстояли совсем скверно. Такой мощный натиск с двух сторон сразу команда бронепоезда могла и не сдержать. Бронепоезд, пусть даже тяжелый, экспедиционный, пусть даже спец, это все-таки не столичная стенка, они и не сдержали. Интродукты добрались таки до вагонов.